Четвертое Запах в ангаре стоял жуткий. Кожа Иви покрылась мурашками. Она с трудом подавила рвотный рефлекс, воняла едкими химикалиями, старым лиственным дымом и протухшей едой. Один из мотыльков запутался в ее волосах, прижимался к черепу, елозил по коже. Стараясь дышать не глубоко, Иви, огляделась. Сборный ангар использовался для изготовления наркотиков. Посередине стояла газовая плита, подсоединенная желтоватыми шлангами к двум белым баллонам. Рабочий стол у стены заполняли подносы, банки с водой, вскрытая упаковка пакетов с замком зиплок, пробирки, куски пробки, множество горелых спичек, трубка для травки с обугленной чашей. Имелась там и раковина с толстым шлангом, уходившим под сетку, который Иви приподняла, чтобы войти. Пустые бутылки и мятые банки на полу, шаткий складной стул с логотипом Дейл Эрнхард-младший на спинке, в углу валялась свернутая в ком серая клетчатая рубашка. Иви тряхнула ее чтобы расправить и выбить хотя бы часть пыли, потом надел, Полы закрыли бедра. До недавнего времени этот предмет одежды принадлежал жуткому неряхе. На груди красовалось пятно формой, напоминавшее «штат Калифорния» и докладывавшее, что эта неряшливая личность любила майонез. Иви присела у пропановых баллонов и выдернула желтоватые шланги, потом повернула вентили на четверть дюйма. Выйдя из ангара и опустив за собой сетку, Иви постояла, вдыхая свежий воздух. От ангара уходил вниз поросший лесом склон, и где-то в трехстах футах от Иви стоял жилой автоприцеп, а на гравийной площадке перед ним пикап и две легковушки. Три выпотрошенных кролика с одного еще капала кровь висели на бельевой веревке вместе с несколькими ленялыми трусами и одной джинсовой курткой. Из трубы трейлера валил дым. Топили дровяную печь. Посмотрев в ту сторону, откуда пришла, через чахлый лес и поле, Иви не увидела дерева. Но она была не одна. Мотыльки облепили крышу ангара, взмахивали крылышками перемещались с места на место. Она зашагала вниз, сухие ветки кололи ноги, камень порезал пятку. Иви не замедлила шаг, на ней все заживало быстро. У его веревки она остановилась, прислушалась. Мужской смех, работающий телевизор и десять тысяч червей на маленьком участке земли вокруг нее, повышающих плодородие почвы. Кролик, из которого еще капала кровь, смотрел на Иви затуманенными глазами. Она спросила, что тут происходит. «Трое мужчин, одна женщина», — ответил кролик. Муха вылетела из разорванных черных губ, пожужжала, потом влетела в обвисшее ухо. Иви слышала, как она гудит там. Муху она не винила. Муха делала то, что положено делать мухе, но кролика пожалела, он не заслуживал такой грязной смерти. Иви любила всю живность, но особенно маленькую, скачущую по полям, шуршащую в буреломе, пугливую, с хрупкими крылышками. Она положила руку на затылок умирающего кролика, подняла его, маленькую покрытую запекшейся кровью, мордочку к своему лицу. — Спасибо! — поблагодарила его Иви и свернула кролику шею.